Глава двадцать часть шестая. Господин Чёрный Феникс. Мэн Чао с Луаняй неслись по переулкам столицы в надежде избежать встречи с врагом и уже спустя пару минут оказались в более или менее безопасном месте северной части города. Как раз здесь, на окраине, по указу главнокомандующих, отряд легко вооруженных солдат должен был собрать всех жителей. Между тем у Мэн-Чао и наследницы уже появилась трудность — развилка дороги. Та ее часть, что уходила влево, вела в сторону высокого холма, за которым был городок размерами чуть меньше столицы что вела направо, в скором времени привела бы путников за границей Лунь-Юань. Как раз этот маршрут и был нужен. Однако, отправившись по нему, то есть по улицам, охваченным звуками битвы, Мэн-Чао и Луаняй могли подставить себя под удар. До границы города оставалось всего ничего, несколько ли. Но Мэн-Чао долго не решался свернуть в нужную сторону. Они застряли на распутье среди зданий, и это сыграло им на руку. Как раз сейчас в соседнем переулке мелькнула пара темных фигур. Следом кто-то пронесся по крыше. Удача да и только, что первым их заметил Мэн Чао. Он прислонился к стене низенького дома, спрятав под тенью выступающей кровлей Луаняй и приказал ей молчать. Черепица на соседнем здании цокнула, и на ней остановился высокий, явно мужской силуэт, обрамленный лунным светом. Рядом с ним быстро появилась вторая фигура. Старший последователь культа Ходзу Джоу. Говорящий преклонил колено. Наши люди доложили, его обнаружили в восточном районе лун юань Что с ним сейчас? Мертв, старший последователь. Его тела охраняют. «А что с двухсотлетней хризантемой?» «Извините, но ее мы так и не обнаружили». Услышав их диалог, Луаняй содрогнулась. Мужчина обернулся к говорящему и в воздухе раздался удар, после которого фигура рядом рухнула. Для безопасности Манчао прикрыл рот наследницы, чтобы она от испуга не издавала звуков. «Бесполезный мусор!» Прокричал мужчина. «Первый отряд уже выполнил поручение хозяина, а вы тут бродите кругами по столице уже час и ничего не сделали. Как ты еще осмеливаешься заявляться ко мне с такими новостями?» Свалившийся на колени умоляюще застонал. «Простите, старший последователь, мы все исправим». «Поторопись». Закончив короткий диалог, оба разошлись в разные стороны. Судя по всему, главный, кого назвали старшим последователем, направился в восточную часть города. Не выдержав, и отпряла от Манчао и заговорила. «Они ищут двухсотлетнюю хризантему? Зачем им моя матушка?» Он и сам понятия не имел, потому ответил честно. «Не знаю». «А что, если они сейчас говорили о моем отце? Он как раз отправился в восточную часть столицы». «Мы должны их догнать!» Луаняй дернулась, но манчау ее остановил. Впервые он решился и взял наследницу за руку. Если сейчас она так безрассудно поступит, то они вновь вернутся туда, откуда бежали. Туда, где только недавно оставили товарища, пожертвовавшего собой. Деву Луань, постойте! Что вы сможете сделать?» Но Луаняй не поддалась на уговоры и выдернула руку. Что мы можем сделать, когда вам явно грозит опасность? Манчао ринулся вслед и перед тем, как развернуться, заметил, как на холме слева, за которым находился город, две фигуры, освещенные искрами, гнались за кем-то. Возможно, этот несчастный сейчас нуждался в чьей-либо помощи. Возможно, Манчао был единственным свидетелем происходящего. Однако, бросив взор на удаляющуюся Луаняй, поделать с собой ничего не смог. Нырнув обратно в улочку, он мысленно извинился перед человеком, скрывающимся от погони. Мэн Чао не показалось. Там, на возвышенности, сейчас разгорелась нешуточная битва. Двое пытались настигнуть третьего. Только вот помощь ни нападающим, ни защищающемуся нужна не была. Вышло так, что атакующими были южане из семейства Ба, Циншан и Вэнь Линь. В попытке нагнать одного из последователей они лишь слегка отставали от него. И враг оказался не испугливых. Каждый раз во время отступления он ловко исполнял всякого рода трюки, изворачивался как мышь и выпускал дождь из игл. Брат и сестра отбивали их. И именно в тот момент, когда выпущенные со свистом маленькие шпили соприкасались с оружием будущих богов, металл издавал громкий ляск. От силы отраженного удара летели яркие искры. ба Вен линь отдала команду «Ашан!» И тот без промедления понял и воткнул свое копье в землю. ба Вен линь оттолкнулась от его оружия и в один прыжок оказалась перед лицом врага. Взмах оружия, и враг, как сбежавший из стойла баран, метнулся в противоположную сторону, бездумно бросился вниз, где его путь уже преградил Ба шан В ближнем бою враг двигался куда быстрее, чем ожидал южанин. Вдобавок, откуда ни возьмись, в руках последователя возник кинжал, который пролетел в двух цунях от лица будущего бога. Ба шан лишь успевал уворачиваться от новых нападений. Однако и врагу судьба нанесла удар. После своего неудачного выпада тот свалился на землю. Тут же его прижала пара ног. Левое запястье придавило Ба Вэнь Линь, правое — Ба -Шан. Оба склонились, и их орудия скрестились на горле пойманного. «Что за куль, Ходзу Джоу?» — раздался голос наследной южанки. «Кто твой господин, которого вы называете хозяином?» В ответ облаченный с головы до ног в серое трепье лишь нахмурился. Лицо мужчины было скрыто. Виднелись только глаза, в которых читались отвращение и гнев. Он попытался оттолкнуться от земли, но острие Гуаньдао с легкостью вонзилось в его правую ногу. Невзирая на оглушающие вопли, бавань Линь повторила. — Кто? Твой? Хозяин? В ответ ни слова, даже Бранного. Только вопль. Изнывающий от боли последователь потерял возможность выразить свое презрение к двум будущим богам с помощью физической силы. Но что мешает ему сделать это при помощи голоса? Разве не грязная брань в подобной ситуации должна вылетать из него? Тем не менее, последователь продолжал лишь стонать. И это насторожило молодых людей. Ба Линь склонилась над последователем и сорвала ткани, скрывавшие его лицо. За ними оказался обычный на вид мужчина средних лет, не потерявший человеческого обличия. Следовательно, он не так давно попал под влияние своего хозяина. Иначе его глаза, кожа и даже волосы уже растеряли бы свой первозданный вид. Демоны нередко наделяют своих приспешников силой, зачастую непомерной для смертного. Поэтому, соприкоснувшись с темной энергией, те мгновенно лишаются человеческого облика. Однако была на этом лице с презрением и отвращением одна особенность. Баценшан указал народ вопящего, а точнее, на отсутствие языка во рту. Видимо, его хозяин лишил его возможности говорить предположил он. Но зачем? Разве все они не заодно?» одно? Ба Вен Линь недолго размышляла. Для точного ответа нужно понимать внутреннюю иерархию их культа. Вероятно, ему вырвали язык за неумение молчать, а может, выполняя поручение своего хозяина, он и не должен был иметь возможность говорить. Ба Шан бросил сожалеющий взгляд на бедолагу и уточнил: Если бы я знал, что мне вырвут язык, я бы никогда не согласился вступить в подобное сообщество, будь оно хоть в самом небесном чертоге». «В том-то и смысл, братец. Разве у них есть выбор? Задолжав нечестивцу, он обязан расплатиться любыми способами, иначе смерть. И это не та кончина, после которой душа отправится прямиком в чистилище. По-видимому, для него было лучше лишиться дара речи, чем прервать свою череду перерождения, став пищей для своего хозяина. По лицу мужчины катились слезы от пронизывающей боли в ноге. Он замычал и кивнул головой. Ба Вен Линь подметила. «Неужели ты хочешь этим сказать, что готов к переговорам? Отброс!» «Сестра!» — одернул ее брат. Культист повторил движение, а потрясённый проницательностью сестры Ба Шан произнес: Шан произнёс. «Но что тогда у него спросить? Он может кивками ответить лишь да или нет. У нас нет времени на поиски верного вопроса». «И правда, что же такого можно спросить у него?» Слова принадлежали не Ба Линь. Голос раздался откуда-то сверху. Оба разом подняли головы и увидели на верхушке холма мужчину. В одно мгновение количество вопросов у обоих возросло. Со стороны и вовсе могло показаться, что Ба Цин шан и Бавань-линь только от одного взгляда наверх застыли в ужасе. Их тела оцепенели, арты онемели. Прикованного к земле также поразило появление незнакомца. Его бросило в дрожь. По-видимому, мужчину на холме и правда привели нечистые силы, расповерженный последователь, только услышав его голос, поддался настолько сильному страху. «Не кажется ли тебе, что ты задержался в этом мире?» Донеслось с верхушки холма. Тело у ног будущих богов судорожно затряслось. Рот несчастного наполнился пузырящейся пеной, а глаза закатились в агонии. Баценшан от ужаса вскрикнул. «Перестань, ты его убиваешь!» «Убиваю?» «Впервые оскорблен таким обвинением. Разве можно кого-то судить за казнь подобного нелюдя, когда он сам так решил? Вы должны отметить его храбрость, а он, в свою очередь, отблагодарить вас перед смертью». Брови Баценшана шана опустились. «За что? Мы же ничего ему не сделали!» «Не будь вас на моем пути, он сейчас умер бы, как и полагается, никчемные бесполезные свиньи». Голос с вершины холма разносился эхом. «Тогда его долг передо мной был бы выплачен. А так, получается, он взял, что хотел, от нашей договоренности, а со своей задачей не справился». Ба Шан взглянул на обмякшее тело у ног и содрогнулся. Лицо и руки последователя покрывали кровавые язвы, а кожа начала вздуваться, из-за чего могло показаться, будто бы человек в этот самый момент варится в кипящем масле. До более знакомая картина подтолкнула южанина к мысли. То же, что и в ущелье лун «Хотя кто знает, какой расклад его ждет», — продолжил незнакомец. При жизни он был настолько ужасным сыном, мужем и отцом, что, возможно, его душа попросту не найдет успокоения. Бацен-шана разгневали эти слова: Ты настолько жесток, что тебя боятся собственные последователи. С последним вздохом культиста брат с сестрой наконец основательно пришли в чувство. Бавань Лень Линь вскинула свое окровавленное оружие в направлении неизвестного и приказала. «Значит, это ты раздаешь всем приказы. Назовись!» Мужчина хмыкнул. «Пошел вот уже третий час, как я на землях Востока, а вы все еще не поняли?» В его руке вспыхнуло пламя, ярко-красное, как закат, и послушное, как прирученный зверь. Огонь то рос, то утихал, устраиваясь, подобно змее, в ладони хозяина, и пульсировал, разнося по округе тепло. Увидев подобное, можно было предположить, что перед будущими богами заклинатель, который овладел заклятием сдержанного пламени. Либо бог огня, постигший страшную стихию, либо сильнейший из небожителей — Тот, что состоит в Верховном Совете и подчиняет не только духовную энергию, но и природную. Только вот стал бы хоть один из них возглавлять демонический культ. Оставался последний вариант. Темный бог, пару сотен лет назад поглотивший огненную звезду. Вдруг демон повернулся спиной и вскоре пропал за верхушкой холма. Ба Циншан уже решился кинуться за ним, как Бавань лень Линь озарила. «Ходзу Джоу. Я вспомнила, как именно это пишется. На западном диалекте огненное проклятие — это не совсем название культа». Ба Циншан нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «Ходзу Джоу — это имя одного демона. Вспомни сам, он находится на таком низком уровне, в списках темных богов, что его описание мы встречали всего пару раз в архивах семейной библиотеки. Юноша быстро осознал, о ком именно шла речь. Единственный демон, владеющий огнем, к тому же самый жалкий из себе подобных и не способный ни на что. Записи гласят, что некогда он служил одному из бывших владык царства демонов. Вот только тот был столь добросердечным ко всему что это и уничтожило никчемную судьбу ходзу джоу этот заклинатель огня самое настоящее посмешище и был таким как при жизни своего господина так и после Ни небожители ни люди не боялись его даже демоны попирали его ногами Ба Цин шана это насторожило но тогда он никак не мог организовать подобное, разве что Разве что он думает, будто может прыгнуть выше головы? Последняя мысль, которую не успела озвучить Ба Цин Шан, разнилась с заявлением сестры. Она, ничего не обдумав, бросилась вперед. Я хотел сказать, разве что ему кто-то помогает. И это предположение южанина действительно могло быть правдой. Что если Ба Вэнь Линь сильно ошибается насчет Ходзу Джоу, и тот всего лишь очередная приманка для двух будущих богов. Но наследнику ничего не оставалось, как последовать за сестрой. Когда они поднялись, то поняли, заклинатель огня ждал их. И к удивлению Ба демон был один, без подмоги, без пособников, на расстоянии нескольких шагов, как беспечный гусь в поле зрения голодного тигра хотя даже так наследники южного клана не подняли оружие на врага. Оказавшись на верхушке холма, их взор упал туда, где еще тремя днями ранее стоял непомерно большой город, приветствовавший кортеж будущих богов. Туда, где умиротворенно проживали сотни невинных душ. Туда, где сейчас стояла лишь выжженная до основания равнина. «Вы уж простите моих людей», Заговорил заклинатель, поглядывая на поглощенную огнем столицу. «Некоторые из них — дилетанты. Отправляя своих подчиненных в ущелье шой -Лун, я и подумать не мог, что вы, детишки, окажете им такой горячий прием». Он сложил ладони и наигранно добавил. «Да простят меня нефритовое, жемчужное и агатовое величество» но живущие под их присмотром люди невероятно никчемные. Соглашаются на все, дабы избежать моего гнева, плюют на алтари своих богов, приводят женщин и детей и даже воспользовались моим скромным подарком, что сварил их изнутри». Бацен Шан не сдержался. «В тебе нет ни капли чести. Пользуешься людским страхом. Они были готовы принять всякого рода отраву, лишь бы не возвращаться к своему хозяину ни с чем». «Отнюдь! Как раз свою задачу они выполнили превосходно! Разве вы не насладились вкусом победы?» Заклинатель сделал паузу, рассматривая смятение двух будущих богов. «Бандиты устроили неповторимое представление. Да и этот последователь привел вас куда было велено. Разве что вы его чуть раньше схватили?» Бацин Шан отступил. Сестра, возвращаемся в город. Мы нужны там. Выходит, Бавань Линь была права, когда день назад в главном зале клана Луань предупреждала владыку об опасности. Беда была только в том, что она делала это не контролируя свои эмоции. Кто всерьез воспринял бы угрозы, когда речи ее были столь грубы? Вдобавок никто не понимал, какие намерения были у нападавших в ущелье Шуйлон. Получается, изначально план заклинателя огня состоял не в том, чтобы одолеть будущих богов на подъезде к границам Лун юань Все это было не более, чем пыль в глаза. Демон преследовал иную цель, ради которой задержал приближавшийся кортеж. бацен шан схватил сестру за руку, однако та не сдвинулась с места. «Олень, не стоит!» По характеру старшая в семействе Ба во многом напоминала своего отца. Поспешность в выводах и скупость на чувства обе эти черты Цэншан видел в отце и сестре, стоило только посягнуть на принижение их достоинства. И сейчас, вместо того, чтобы поступить благоразумно, она вскинула Гуандау в сторону демона. «Сдавайся!» «Ха-ха-ха, девчонка, а ты забавная!» «Поговаривают все избранные небесами господа с самого своего рождения те еще самородки. Но я и подумать не мог, что в ваших молодых жилах течет такая горячая кровь». Ходзу Джоу потушил огонь в ладони и предложил. «Может, вместо битвы мы заключим обоюдное соглашение? Вы не вмешиваетесь в мои дела в Лунь-Юань, а я взамен сохраняю ваши жизни?» «Вы только вслушайтесь, как складно выходит, вам даже ничего делать не понадобится. Когда все закончится, вернетесь целыми в свои края и продолжите путь к Вознесению». «И как это ты себе представляешь?» — крикнул Ба Шан, вынуждая сестру опустить оружие. «Будущий бог, что должен вершить благие дела в Поднебесной, вдруг взял да отошел в сторону, закрывая глаза на людские беды». Неужели ты считаешь, что небесные служители настолько глупы, что не разузнают об истинных мотивах такого поступка? Хуцуджоу покачал головой и цука уточнил А ты думаешь, все небожители настолько чисты, что не смогли хотя бы раз в жизни пройти мимо страданий и несправедливости? Жизненные истории и подвиги вознесшихся не такие уж и правдивые. Тем более, что без войн не было бы богов. Вы под фамилией Ба должны знать это, как никто другой». Ба Вань скалилась, оскалилась, да так, что подобную улыбку тяжело было описать дружелюбной или непонимающей. «Что ты мелешь?» — произнесла она. Ходзу Джоу пояснил. «Божий взор можно привлечь лишь кровопролитием. Южное семейство Ба всегда прибегало к нечестным и грязным приемам». Неужели предки не оставили вам и слова о своих кровавых подвигах?» Загибая пальцы, он продолжил. «Будучи маленьким кланом, захватили большую часть юга, вцепились когтями в чужие границы, заняли треть Поднебесной, намеревались учинить земное господство. Вы всегда прокладывали себе путь к Вознесению бесчисленными войнами. Уже и не счесть, сколько вас там наверху!» Десяток, а то и более, южан стали богами именно таким путем. И вы же не думаете, что подобного рода смуту можно устроить лишь за счет одной веры в себя? Это именно мы подарили вам ваше наследие». Сорвавшаяся с уст «мы» не звучало как «мы» — славные воины и генералы, что бились два столетия назад при разделе Поднебесной. Речь явно шла о немалом вкладе демонов в судьбу семейства Ба. Ба Вань Линь, наполненная отвращением, плюнула. «Ах ты, падаль! Да как у тебя только язык!» Не успела наследница договорить, как огненный шар полетел прямо на нее. Брат и сестра отпрыгнули, и выпущенное заклинание демона ударилось невыносимым жаром о землю. Бацен-шан был вынужден снова и снова отступать от бушующего голодного пламени до того момента, пока, наконец, не остановился и не увидел над кострищем силуэт сестры. Твердая и невозмутимая южанка разрубила последние языки пламени на своем пути, коснулась почвы и ответила. Массивный клинок Гуандао пронесся со свистом, достиг тела демона, рубанул от шеи вниз и... И ничего. Неужели, действуя так уверенно, она промахнулась. Однако это было не так. Со стороны Ба Цен шан видел, что именно произошло. Удар Гуандао пришелся прямо по демону, оплошности в движениях наследницы не было, но Ходзу Джоу все-таки остался нетронутым. Бавань вновь замахнулась. Теперь удар чуть медленнее прошелся снизу вверх. И вновь ничего не произошло. Она лишь убедилась в отсутствии своей оплошности. Тело демона было словно огненным сосудом, подчиняющимся лишь законам природы. Сколько ни маши клинком перед очагом, его пламя не потушить. Даже наоборот, можно сделать только хуже. Раны на его теле от Гуаньдау угорели и тут же затягивались. а «Разнесся по холму, крик бабынь линь!» Раскаленной ладонью Ходзу Джоу схватил южанку за руку, выкрутил бедняжки кисть так, что ее оружие рухнуло на землю, а сама она следом за ним пала на колени. В другой его ладони разгорелось послушное пламя, и демон лишь предупредительно направил его на Бациншана. Все было ясно без лишних слов. Это требование опустить оружие. Сердце будущего бога полыхало, как огонь у его ног. Разрывалось на части от одного лишь вида, упавшей лицом в землю и изнывающей от страданий сестры. Каждый ее возглас был наполнен не только болью, но и отвращением. «Мразь, я трублю тебе все конечности! Ашан, убей его, не смей идти у него на поводу!» Руку Бавенлин заломили сильнее, из-за чего она зарычала, как обезумевший зверь. Однако Ходзу Джоу показалось, что этого недостаточно. Он поставил ногу на плечо девушки и как следует надавил. Раздался хруст. А, ага. Вот так открытие! Будущие боги, умело выполняющие трюки своих учителей, не могут мне противостоять!» Он злобно взглянул из-под лобья на Ба Шана. «Однако не думаю, что ты сильно этим удивлен!» «Твоя сестра одарена множеством талантов, и один из них — дар проницательности. Но ты куда умнее и уже сообразил. Противиться мне не стоит. Разве на небесах нужны однорукие?» Ходзу Джо усмехнулся. «Это даже смешно. Какие последователи будут молиться такому богу? Разве что немощные до да старики» но и те наверняка постесняются просить помощи у такой же калеки, как и они. «Как думаете, молодой господин, не проверить ли нам это?» «Стой!» батсен Шан бросил оружие в сторону. Будущего бога более не мучил вопрос, почему демон не лишил их жизни. Главное, чтобы сестра сейчас не пострадала. Он знал, как она будет гневаться на него но все же принял поражение с гордо поднятой головой, не поддаваясь внутренним разногласиям. Ходзу Джоу сразу отпустил Ба «Глупец!» — первое, что услышал Ба Цен Шан, когда подбежал к сестре. «Какая же ты тряпка!» И она ударила его по лицу. На тренировочном поле, да и на показательных боях бавань лень казалась брату подобной пламени от свечи которая тянется ввысь даже постыдно падая на колени перед учителем она гордо держалась вытирала потеки крови вставала пока были силы продолжала биться и никогда не позволяла своему внутреннему огню захватить разум но сейчас она вспыхнула словно пожар на сухом поле трус какой же ты никчемный отпусти осознание надломленности гордыни сестры стало непостижимым для Ба шана сквозь слезы и боль с повисшей рукой Бавань Линь все же нашла в себе силы встать на ноги самостоятельно, а после развернувшись к демону плюнуть ему в ноги шок прошиб обоих лицезреющих пренебрежительный поступок воздух вдруг стал невыносимо сухим обжигающим кожу лицо демона потемнело Казалось, что вот-вот произойдет что-то страшное, до таких размеров, что спасения не найти нигде и никому. Потому Ба закрыл своим телом сестру, когда заклинатель вскинул руку. Будущий бог почувствовал спиной жар огнище. В глазах все потемнело, и даже звуки внешнего мира умолкли. «Ты... ты что творишь?» Под непонятное возмущение брат с сестрой обернулись и поначалу ничего не увидели. Даже самого заклинателя, чей голос сейчас раздался. Вокруг была чернота, да и только. Однако, окинув взором непроглядную темноту высотой не меньше пяти джанов, а длиной десять, они разглядели нечто огромное, похожее на змея. Нет, на черного, как сажа дракона. Когтистая лапа животного придавила к земле бурлящую энергию пламени. И, видимо, поэтому холм не вспыхнул. Огонь был пленен, словно мелкая добыча. С запада подул ветер, очаг растворился в странной мгле вместе с существом. Бациншан с сестрой снова встретились лицом к лицу с противником. Боги лично вмешались в судьбу своих последователей. Каждый так размышлял однако не успели трое что либо предпринять как темный туман резко сгустился и из него появился мужчина в точности как тогда в ущелье шойлон из ниоткуда неизвестный в черных одеяниях обернулся скрылись оба с моих глаз немедленно веселое расположение духа заклинателя огня мигом испарилось ты ты их защищаешь «Да эти дети — будущее небесное отродье!» В ответ последовала неожиданная для Ходзу Джоу реакция. «Без тебя знаю». «Так не пойдет!» Отойдя в сторону, демон вскинул руку над головой. Земля под ногами будущих богов раскраснелась, как металл в печи и словно начала закипать. Заклинание моментально разрасталось, отрезая пути к отступлению. В конце концов, из-под ног наследников вырвался горячий пар с характерным свистом. Требовалось действовать немедленно. Ба Цин шан подхватил сестру, бросился вниз, в сторону столицы, но внезапно почувствовал мощный толчок сзади. Твердая почва, буквально как брызги бурлящего масла от капли воды, разлеталась в стороны. Оба были отброшены в сторону мощным порывом горячего воздуха, от возникшего столба огня. Диалог у чана и незнакомки на городской площади прервался из-за внезапной вспышки на высоком холме неподалеку. «Зачем они продолжают жечь все вокруг?» — проговорил он. Приказав своре собак окружить будущего бога плотным кольцом, незнакомка выкрикнула. «Эй, прояви хоть каплю уважения к своему противнику!» У нас тут как-никак прелюдия перед началом битвы, а ты отвлекаешься. Чушь, к чему мне эти разговоры, если я не в силах понять, зачем тебе все это? Сама сказала, что смертная. Девушка игриво отбросила свисающую косу назад, и Учан приметил на руке незнакомки дивный браслет с дюжиной маленьких колокольчиков. Все ее одежды были серых цветов, от верхнего одеяния длиной до колена до широких в бедрах штанов. Даже прозрачная вуаль, прикрывающая нижнюю часть лица, ничем не выделялась. А вот украшения на ручке очень даже. Браслет, пожалуй, весил пять, а то и все десять лян, поскольку был увесистым и из золота. Лян — единица измерения веса, равная 50 граммам. Чей-то щедрый подарок? Мысль молниеносно пронеслась в голове наследника и тут же улетучилась. Его интересовала отнюдь не красота изделия, а тот факт, что звук колокольчиков, который он до этого слышал, не появлялся, как бы девушка не трясла рукой. Наконец барышня произнесла. «Раз я смертная, мне обязательно нужны причины, чтобы встать у тебя на пути». «Без ветра не бывает волны. Даже муравей, что тянет непомерный вес, имеет их». «Странно. Разве он не делает это только потому, что того требует общество?» в нем заложено стараться ради общего блага, вот он и не думает ни о чем другом». Учан усмехнулся. «И вот ты стоишь передо мной в качестве недоброжелателя. Значит, у мравья все же есть причины». Девушка ненадолго задумалась, скорчив глупое выражение лица и хлопая большими глазами, а после воскликнула. «Не переиначивай мои слова». Она обошла стороной Учана и возмущенно продолжила. «Ах, ты хочешь сказать, что я тот самый муравей? По-твоему, я настолько глупа, чтобы не понять твоих речей? Кто ты? Ты довольно юн для рядового и слишком богато разодет для простого люда. «Я не местная, однако, увидев, как вы лихо разобрались с вертихвосткой Суин, могу точно предположить, что вы трое избранные небесами». «Кто такая Суин?» «Суин — нефритовый цветок с изъяном». Девушка хихикнула, и ее личико приобрело несвойственное ее красоте подлое выражение. «Та самая змеюка, сообразиная вместо лица. Ух, и мерзкое же бабища, все норовила наше с господином дела выведать. Вот ее чрезмерное любопытство и погубило. А ее, между прочим, здесь совсем не должно было быть. Впрочем, это уже не так важно. Ответь лучше, понимаешь ли ты, почему я остановила именно тебя» а не кого-то другого из вашей компании». Недолго размышляя, Учан предположил. «Думаю, потому что для тебя я самый легкий противник». «Не совсем, однако тоже верно. От тебя странным образом исходит темная энергия. Пока я за вашей троицей наблюдала, все никак не могла понять, почему твои напарники этого не замечают. С Суин так жестоко обошлись, а с тобой понебратствуют». Вот я и схватила тебя, чтобы узнать твою истинную сущность. Бред! Если бы та демоница не стремилась откусить нам головы, то осталась бы цела. цц Да много ты знаешь, пацан. Вы, смертные, прямо бредите идеей истребить демонов. Услышав неприязнь в девичьем голосе, Учан выпалил. Да много знаешь ты! За весь наш разговор ты так и не ответила ни на один вопрос. Что вас привело в Лунь Юань? «Зачем ты прислуживаешь демонам?» «Хотя ты и этого наверняка не знаешь, потому что ты — ведомая безделушка, которая легко запудрить мозги». «Замолчи, замолчи!» Девушка впала в истерику. Не желая более слушать, она со стервенением топнула ногой. «Да как у тебя язык только повернулся оскорблять меня?» «Господин Ходзу Джоу самый честный, он бы никогда не стал меня обманывать». «И этому подтверждение я». Она горделиво указала рукой на себя и пояснила. «Мне уже позволили выбрать имя, которым меня в царстве демонов все называют. Лань-ли. Знал бы ты, что именно это значит, молчал бы. Господин Ходзу Джоу без ума влюблен в меня Лан Лань-ли. Красота орхидеи. Имя Лан ли мало соответствовало характеру девушки. Нежностью и утонченностью орхидеи она не обладала. Учан прыснул. Так вот в чем причина. Ты любовная утеха. На надутом от обиды личики появились морщинки, а после гнев блеснул в глазах Ланли. Такому юнцу, как ты, не понять подобных чувств. Да и с учетом того, что передо мной будущий Бог, можно предположить, что ты никогда не поверишь в подлинность истинной любви между смертным и демоном. Намерения Учаны изначально были простыми — потянуть как можно дольше время и дождаться помощи. И мысли не было вступать в бой, тем более с девушкой. Однако сказанная Лань Ли резко переменила настроение наследника. С ощутимой болью у него в груди все сжалось, с лица спала несколько надменная ухмылка. И Учан холодно произнес. «Наша беседа затянулась». Как по команде, услышав тонкий звон колокольчиков на руке хозяйки, один из псов ринулся в атаку. Крохотный, но все же опыт, что успел извлечь учан во время махания мечом с демоном тьмы, дало себе знать. Легким движением он увернулся от первой опасности. Шайка хвостатых насторожилась, однако снова раздался знакомый звон. Второй цепной пес сорвался с места. Острие клинка полетело точно ему в голову, но все же не повергло животное. Четвероногий трусливо прошмыгнул под клинком, едва увернувшись от сокрушительного удара, и кинулся вновь, лишь когда бренчание браслета усилилось. Учан и подумать не мог, что струсивший пес вдруг наберется храбрости, поэтому только успел выставить перед его пастью ножны. Животное вцепилось клыками в белоснежную сталь, И принялось трепать его из стороны в сторону, издавая истошный рык. Сердце учана наполнилось странной болью. Непостижимое чувство того, что он похож на этих послушных псов, вдруг охватило его целиком, и, не получая команды, рука с клинком дернулась автоматически. Сяньба, испугающей легкостью, вошел промеж глаз животного, будто бы нож в тофу. Четвероногий был повержен. Однако то чувство, что заставило вскипеть кровь наследника, не утихло, а даже наоборот стало более навязчивым. Учан ощутил манящий азарт. Враг уже не представлял для него опасности. Но, взглянув на сотворенное, он малость впал в ступор. Поверженное им существо состояло не из плоти и крови. Лишь вынув клинок и освободив ножны из клыков, Учан убедился. Это просто иллюзия. Пес как мираж на горизонте путника, бесследно исчез. Вот так уловка. Учан обернулся к Ланли, но девушка опередила его и загласила: «Пацан, твои глаза! В твоих жилах течет чужая сила!» Что именно это значило, было не совсем понятно. Но, судя по выражению лица последовательницы демонов, Это серьезно ее встревожило. Учан поднял клинок и посмотрел на свое отражение. На гладкой поверхности белоснежной стали он увидел свой хмурый взгляд. Ничего необычного. И это только сильнее разгневало его. Учан опустил оружие, в глубине его темных зрачков на самом деле сверкнуло что-то зловещее. Лань Ли вновь увидела в его глазах нечто, и воскликнула. «Ходзу Джоу, мне нужно срочно рассказать господину об этом!» Она махнула рукой, и колокольчики на браслете издали звук тысячи падающих монет. Псы исчезли. Лань Ли в один прыжок оказалась на крыше соседнего здания и понеслась в сторону горы, туда, откуда недавно слышались взрывы.